опустилась на Землю. Лучи Солнца не смогли проникнуть сквозь пылевую завесу, и на планете резко похолодало. Гигантская масса охлажденного материала, беспрерывно падающая на Землю, в мгновение ока заморозила все живое. Цепочка этих катаклизмов привела к смещению оси вращения Земли. В результате Балтийское море вышло из берегов и слилось с черным. То, что наводнение было примерно в одно время с извержением вулканов, подтверждают многие факты. Например, у жителей Севера около трех тысяч лет назад в пище не было мяса белых медведей. Они появились гораздо позже, во время Великого похолодания. Несколько тысячелетий назад на Севере был совершенно другой климат, растительность, животные и все это погибло в очень короткий промежуток времени. Если вернуться к началу разговора, какая связь между этими катастрофами и Атлантидой? Прямая. Многие атлантологи утверждают, что это государство погибло в результате извержения вулкана Санторин. Но Платон говорит о том, что Атлантида исчезла из-за землетрясения и потопа. И ни слова про вулканическое извержение. А ведь если бы именно вулкан, да еще такой фантастической силы и мощи уничтожил это загадочное государство, то древнегреческий мудрец просто не мог бы не сказать об этом. Многие факты указывают на то, что Атлантида находилась в Средиземном море. Когда начались извержения вулканов, землетрясения то не только Балтийское море вышло из берегов и понеслось сокрушительным валом по европейской части земного шара. Землетрясения разрушили природную дамбу между Черным и Средиземным морями, и воды Черного моря прорвались в район нынешних проливов Босфор и Дарданеллы. В результате уровень Средиземного моря резко поднялся. Наводнение сопровождалось провалами и подъемами земной поверхности. Видимо, остров с государством Атлантов и ушел на дно из-за опускания суши. Две ошибки Платона. У московского ученого Машникова оригинальное увлечение. Он изучает древние мифы, ищет в них рациональное зерно. «Хотите, мы сейчас с вами отыщем Атлантиду?» — неожиданно предложил мой собеседник. «А не пустое ли это занятие?» — скептически усмехнулся я. «Говорят, — ее придумал Платон. Не было никогда ни Атлантов, ни Атлантиды». «Была». «Могу это доказать. Нужно только представить знаменитые диалоги Платона Тимей и Критий. Представить логической задачи, и решить ее. «Сначала попробуем определиться во времени и пространстве», говорит Машников. Иными словами, уточним условия задачи. Платон рассказывает о развитой и многолюдной стране с прогрессивным государственным устройством, которое существовало в одно время с Египтом и Афинами. Мы узнаем, об мастерах и ремесленниках, создавших удивительные по красоте храмы, сложные инженерные сооружения. Читаем процветающей торговли. И вдруг Платон уверяет своих современников, что все рассказанное им происходило 9 тысяч лет назад. Это же конец ледникового периода, эпоха кроманьонцев. Могли ли быть современниками первобытные охотники и и мореплаватели, атланты, пещерные жители и купцы. Трудно поверить и в то, что в ледниковый период существовала письменность. Между тем, именно на документы ссылались египетские жрецы, первые поведавшие об Атлантиде Салону, прадеду Платона. А откуда могло взяться в то время грозное войско атлантов, численность которого велика и по современным меркам? Флот — 1200 кораблей с экипажами в 240 тысяч человек. Специалисты попробовали подсчитать, сухопутные силы получалось около миллиона воинов. Надо полагать, не менее внушительна была и армия греков.